Глава сорок восьмая. Патрик. Остров-медальон. Я, конечно, рад, что бабуля не сыграла в ящик, но не думаю, что наша совместная поездка домой на корабле, самолёте и всём остальном будет прямо-таки увлекательный. Но теперь я хотя бы уже немного свыкся с этой мыслью. Просто надо быть готовым ко всяким неожиданностям. Правильно? Держу пари, вы будете рады, когда мы уедем, говорю я учёным. Мы заканчиваем завтракать, и я думаю, что бы приготовить бабуле. Осталось несколько приличных ломтиков бекона, и я заварю ей чайничек Дарджилинга. Дит рыхи улыбается. Будет легче, потому что больше не придётся беспокоиться о миссис Макри, где это факт. Но без вас двоих наша жизнь будет намного скучнее. И мы точно будем скучать по твоей готовке, добавляет Майк. Дит подмигивает мне. Он просто лучший этот Дит. Я рассказал ему про дочку Гэва, о Дейзи. И вчера он нарисовал ей своего пингвина. Я отправил рисунок Гэву по электронной почте. Мы здесь привыкли к переменам, начинает он. Через пару недель птенцы покроются новым оперением и отправятся к побережью вместе с родителями. В эти моменты всегда становится очень грустно. Тери уставилась в стену с отсутствующим выражением лица. Каждый год ты знаешь, что этот момент рано или поздно придёт. Но всё равно каждый раз грустно. Майкл вздыхает, разделяя её настроение. В этом году будет ещё хуже, потому что он может быть последним. Кажется, будто его терзают противоречивые чувства. В Англии его ждёт девушка, и если проект закроется, он сможет вернуться к ней. И возможно, заняться житейскими делами, свадьба, дети, всё такое. Но меня не покидает ощущение, что ему больше по душе независимая жизнь учёного, который изучает пингвинов за полярным кругом. Здесь его место. На днях я узнал кое-что любопытное от Дитриха. Это Майк нашёл бабулю Вив в снегу в тот роковой день, хотя они все вышли на поиски Это Майк оказал ей первую помощь и дотащил её обратно на базу. Он, получается, спас ей жизнь. Он и близко не такой противный, каким хочет казаться. Да, он постоянно ввязывается в ссорки и пытается спровоцировать других, но он неплохой. Время от времени мы даже можем поболтать. Тери убирает посуду. Она кажется такой расстроенной. Всё-таки она очень любит пингвинов. Мне хочется предложить ей встретиться в Англии, если проект острова Медальон закроется, и ей придётся вернуться. Было бы здорово, если бы я мог провести с ней больше времени. Если что, я ничего не имею в виду. Я не хочу, чтобы это звучало так, будто я надеюсь, что проект закончится. Когда я захожу в комнату к бабуле, она уже не спит. Сидит в кресле, укрывшись пледом. Пип спит на животе. устроившись у неё на руках. Боже, он просто на вершине блаженства. Бабушка смотрит на него сверху вниз с нежной улыбкой. Должен сказать, это зрелище заставляет меня радоваться тому, что у меня есть бабуля. И я даже немного рад, что она совершенно сумасшедшая. Бабуля поднимает на меня глаза. Её взгляд полон решимости. Так, Патрик, Хорошо, что ты зашёл. Она приглашает меня сесть рядом с ней. Надо обсудить несколько бытовых вопросов. Я сажусь. Ты выглядишь выздоровевшей, бабуля. Я и чувствую себя так. Мне намного лучше. Я даже уверена, что проживу ещё какое-то время. Возможно, ещё несколько лет. Может быть, я позволю себе задержаться ещё на одно десятилетие. Ура, как я рад это слышать. Я вскакиваю, бросаюсь к ней и заключаю в объятия. Не могу удержаться, хотя бабуля совсем не склонна к сантиментам. К моему удивлению, она пытается обнять меня в ответ. Недолгое объятие. Я почти уверен, что это не сон. Наше движение разбудило Пипа. Он спрыгивает с колен бабули на пол и начинает чистить свою грудку. Из неё выпадает несколько перьев, и можно увидеть, что на их месте уже выросли новые. Бабуля что-то ищет в своей сумочке, которая стоит рядом с креслом, но не в валой сумочке, на которую напал пингвин, а в ярко-розовой с золотым, просто ужасная. Она достаёт носовой платок громко сморкается и смотрит мне прямо в глаза. Что ж, перейдём к делам. Я думаю, будет честным известить тебя, что я собираюсь составить завещание по возвращении домой. Ага, понял, отвечаю я. Ну вот, приехали. Она пристально смотрит на меня. Никогда не замечал, сколько разных оттенков в её глазах. Они серые, как бетон, и цвета морской волны, но ещё в них есть золотые прожилки. Некоторое время назад я решила оставить всё своё состояние проекту острова Медальон. Говорит мне она. Я киваю. Не сказать, чтобы я был удивлён. Хорошо. Между мной и пингвинами Адели образовалась особая связь. Продолжает она. И мне кажется, просто необходимо попытаться сохранить этот вид, если я могу сделать небольшой вклад в помощь Дели. Я хочу его сделать. Бабуля, тебе не обязательно всё это объяснять. Наверное, она думает, что я просто в бешенстве, что не получу её денег. Но это не так. Главное, она в порядке. Эти учёные в целом знают своё дело, и я им доверяю, продолжает она. Я оставлю им большое состояние, когда умру. Бабуля, прекрати. Нет смысла смягчать формулировки, Патрик. Мы оба знаем, что это практически произошло, и когда-то это всё равно случится. а пока я буду выплачивать команде ученых месячное содержание, чтобы они могли и дальше работать. На это я и рассчитывал. Наверное. Но это означает, что все трое ученых останутся здесь, на острове Медальон, на веки вечные. Терри очень обрадуется, говорю я. Это правда. Она будет на седьмом небе. и даже не вспомнит о каком-то Патрике, который сидит в магазине велосипедов где-то в Болтоне. Бабуля продолжает. Я полностью обеспечу будущее этого проекта только при одном условии, заявляет она. Каждый год учёные должны будут спасать по меньшей мере одного пингвина-сироту. Это чтобы они не забывали что у них есть сердце я смеюсь любишь ты бабуля усложнить всем жизнь она выглядит польщённой будто я сделал ей комплимент тери сидит на полу пытаясь втиснуться в свои непромокаемые штаны можешь подать мне шипованные ботинки я изучаю их с притворным ужасом ими можно кого-то покалечить Она забирает ботинки, надевает их на ноги и затем делает выпад ступнёй в мою сторону. Острые шипы рассекают воздух. Терри хихикает, как ведьма. Хорошая попытка, но кровожадность никак с тобой не вяжется, Терри. Я натягиваю куртку и запасные унты Майка. Кстати, Майк никак не отреагировал на то, что я их одолжил у него. Вы идёте вместе? спрашивает Майк, появляясь в дверном проёме. Мне становится не по себе от его тона. Э, ему нужно выходить хоть немного, говорит Терри. Э, Вероники ведь уже лучше. Я подумала сводить его в северную часть колонии. Он там ещё не бывал. И я думаю, это его последний шанс. Заодно проверим, как поживает уголёк. «Хочешь с нами?» — спрашиваю я. «Нет, оставлю вас. Мне все равно надо изучить несколько проб Гуану». «Мы забираем пипа из комнаты Вероники». Терри говорит, что нужно как можно чаще водить его к другим пингвинам. «Совсем скоро он должен будет вернуться в их общество и начать самостоятельную жизнь. Иногда мы приводим его в ясли». Так они называют группу птенцов пингвинов, которых оставляют вместе, пока родители пингвины отправляются на рыбалку. Пип чувствует себя всё смелее и смелее. Он катается на животе с другими птенцами, играет с ними в догонялки, прыгает по лужам и всё такое. Каждый раз, когда мы берём его с собой, мы обещаем бабуле, что будем за ним присматривать. Не знаю, как она собирается расставаться с этим пингвином. Мы с Терри идем медленно. Пип слегка отстает и идет позади нас, как неуклюжий щенок. Сегодня не холодно, а скорее свежо. Снег лежит пятнами. В каких-то местах это небольшие сугробы, напоминающие зефир. А в других он напоминает полупрозрачную ткань, из-под которой просвечивают листья травы и камушки. Надеюсь, ты не жалеешь, что приехал сюда. прерывает молчание Тери. Если бы мы знали, что Вероника такой боец, мы никогда бы не заставили тебя сюда ехать. Я поднимаю глаза к небу. Оно сегодня сероватого оттенка и кажется шершавым. Тери, всё в порядке. Вы всё правильно сделали. Разве никогда не могу с уверенностью так думать? Бабуля сказала Тери и остальным, что собирается взять финансирование их проекта на себя. Они были так благодарны, что потеряли дар речи. Даже Майк. Хотя от этой щедрости становится даже как-то неловко, не правда ли? Пожалуйста, знай, что я никогда ни о чём не просила Веронику, настаивает Тери. Я правда не ожидала, что она отдаст нам все свои деньги. Даже когда она упомянула о своём намерении. Ты ведь не думаешь, что я злоупотребил её доверием? Терри даже не подозревает, какая она замечательная. Боже, Терри, конечно, нет. Я думаю, что всё было совсем наоборот. Ты всегда была искренней и доброй, и настал мой черёд останавливаться посредине фразы. Я смотрю на неё и вдруг чувствую себя Очень необычно. Не знаю, что произошло. Как будто что-то поменялось. Ведь обычно мы чувствуем себя совершенно свободно друг с другом. Я начинаю торопеть. Ты столько для нас сделала, помогла нам с бабулей поладить. Ты одна могла бы растопить её сердце, убедить её открыться тебе. До этого она не доверяла даже своей помощнице Эйлин. с которой провела вместе столько лет. Это важно. Теперь я понимаю, как сильно хочу, чтобы бабуля Ви была частью моей жизни. Мои мама и папа покинули меня, оставили одного. Каждый по-своему. Но моя бабуля, она ведь нашла меня, верно? Ей на это потребовалось немало времени, но всё-таки она меня нашла. Мы дошли до вершины. Из-за облаков выглянуло солнце. Вдали на поверхности озера в форме медальона солнечные лучи образуют полосу света. Знакомство с бабулей стало для меня настоящим откровением, говорю я Тери. Может было безумием вот так взять и приехать сюда, но я рад, что сделал это. Если бы я остался в Болтане, то никогда бы всего этого не увидел. Я обвожу рукой пейзаж вокруг: горные вершины на горизонте, разноцветные пятна лишайника, покрывающие скалы, колонию пингвинов, растянувшуюся на сотни метров перед нами, самый настоящий пингвиний мегаполис, полный жизни, любви и боли. К тому же, если бы я не приехал В Антарктиду я бы никогда не встретил. Я замолкаю и осознаю, что смотрю прямо на нее. И гадаю, чувствует ли она то же самое. По ее взгляду трудно сказать. Какие у нее сияющие бездонные глаза. Я мог бы утонуть в них. Чтобы этого не произошло, я поскорее отворачиваюсь к Пипу и раскрываю объятия Пипы. Пока наш крылатый друг старается догнать нас, не встретил бы этого малыша. Я обнимаю Пипа, он издаёт удивлённый писк. Я падаю на спину и поднимаю пингвинёнка в воздух, держу его на весу так, как будто он летит. Его короткие лапы торчат, а крылья выгибаются. Из клюва пингвина доносятся булькающие звуки, как будто он тоже смеётся. Тари снимает фотоаппарат с плеча и направляет на нас объектив, чтобы поймать момент. Эй, выглядит здорово, кричит она. Отличное сочетание дурачества, детского восторга и любви между человеком и пингвином. Никто не останется равнодушным. Она бросается в другую сторону, чтобы успеть сделать ещё один кадр, но спотыкается о камень. Удар заставляет её вскрикнуть. А затем она растягивается на земле. Ты в порядке? Она довольно сильно ударилась. Может, она ушиблась? На мгновение повисает тишина. Я опускаю Пипа на землю. Тэри лежит на животе, уткнувшись лицом в снег. Она не двигается. Быстрее всего я доберусь до неё, если просто покачусь по земле. Что я и делаю. Я поворачиваю девушку лицом к себе. Её очки сбило ударом с лица. Я осторожно снимаю их и кладу рядом с нами. Она улыбается. Нет, она умирает от смеха. Во всём мире существуем только я, Терри и бескрайний снежный простор. Её лицо так близко к моему, её губы совсем рядом с моими. Наши тела разделены множеством слоёв одежды. Но наши губы встречаются и сливаются в поцелуе. Какое-то время она не может говорить. Затем, когда её губы снова свободны, она отвечает на мой вопрос. Да, Патрик, со мной всё в порядке. Спасибо.